Девять. «Полок», — говорит Лаура, переворачивая страницы огромной книги на столе. «Это альбом из разряда для журнальных столиков, и весит он несколько килограммов. Если я правильно понимаю, подобные книги для перелистывания обычно покидают свое место только при переезде. В остальное время они лежат нетронутыми на полках в гостиных и на полу в спальнях. Но у этого тома судьба явно другая. Корешок требует ремонта, В разные стороны торчат десятки разноцветных стикеров и закладок с пометками. Я смотрю на репродукцию картины, на первый взгляд изображающий какой-то хаос, но чем дольше я вглядываюсь, тем больше начинаю замечать порядок, ритм и даже красоту и гармонию. С другой стороны, я не знаю, можно ли мне полагаться на свое восприятие. Не исключено, что я принимаю желаемое за действительное, и то, что я вижу в картине, обусловлено моими собственными проблемами и тем, как я провел сегодняшний день. Признаться, я небольшой поклонник таких теорий. Исходя из наблюдений и опыта, я пришел к выводу, что многие проблемы в жизни человека возникают именно из-за принятия желаемого за действительное. Делаю глубокий вдох и пытаюсь сосредоточиться. «Один из моих самых любимых художников», — говорит Лаура. Отрываю взгляд от полока и сравниваю его с одним из вариантов эскиза Лауры, разложенным на столе, с которого я убрал посуду после ужина. Новая работа Лауры, если я правильно ее понимаю, будет абстрактной игрой красок, занимающей три стены, и главная ее тема — гармония. Даже эскиз и тот прекрасен. Фигуры большего и меньшего размера повторяются, образуют цепочки, пары, группы, арки. Как и предыдущие работы Лауры Хелланто, это также захватывает и притягивает меня. Я не могу до конца объяснить, чем именно, даже при помощи математики. По-моему, полок великолепен. — говорю я. — Но твоя работа еще лучше. Лаура улыбается, смотрит на меня поверх очков. — А ведь утром я похвалила тебя за честность. Подтверждаю, что я это помню. Лаура не произносит ни слова. Проходит несколько мгновений, прежде чем я понимаю, что она имеет в виду. — Но я правда так думаю? — Ты просто золото, — Лаура улыбается. — Спасибо. Затем выражение ее лица становится серьезным. Нам необходимо об этом поговорить. Что за жуткая фиолетово-черная шишка у тебя на лбу? Инстинктивно поднимаю руку к лбу, прикасаюсь к шишке. Меня пронизывает острая боль, несмотря на то, что с вечера я принял парацетамол и бурану. Когда мы с Туули вернулись домой, я на всякий случай снял шапочку лишь в ванной. Не хотел рисковать, вдруг кровь из раны на лбу потечет прямо при Таули. Мне хотелось, чтобы представления ребенка о парке приключений были позитивными, а не ассоциировались с кровью или чем-то еще более страшным. Приняв душ, я постарался зачесать волосы на лоб, чтобы прикрыть шишку, но сообразил, что изменившаяся прическа будет привлекать больше внимания, чем синяк. Мне нетрудно было в этом убедиться, взглянув на себя в зеркало. А может и вообще вызвать сомнения в моем психическом здоровье. «Уверена, у тебя производственная травма», — говорит Лаура. «Да», — отвечаю я. Работал на открытом воздухе. «А точнее?» «Точнее?» «Да», — говорит Лаура и опирается обоими локтями на стол. «Точнее?» «Разумеется, я не собираюсь пускаться в подробное описание своих действий по отделению одного, синефизиономии, впирившейся в меня взглядом, от другого, уносящегося за горизонт снегохода с водителем без головы. Я и сам до сих пор в шоке и стараюсь отогнать от себя эти образы. «Пытаюсь внести ясность в один вопрос», — говорю я, — «который меня беспокоит». «Звучит довольно абстрактно», — произносит Лаура, — «а ты во всем любишь точность». Мы смотрим друг на друга. «Хорошо», — громко вздыхает Лаура, — «не буду больше тебя пытать. Надеюсь, ты сам расскажешь, если потребуется моя помощь». Последняя фраза меня удивляет, хотя Лауру можно понять. Я знаю, она очень хорошо ко мне относится, И понятно, что догадывается. Я оказался в непростой ситуации, которая может напоминать ей о том, о чем она очень хотела бы забыть. Как бы то ни было, я ни в коем случае не собираюсь втягивать ее в свое расследование, как и в деятельность парка. Конечно, семейная жизнь и общие будни подразумевают, что мы делимся друг с другом невзгодами, но должны существовать и, так сказать, серые зоны. К ним относятся нераскрытые убийства и угроза банкротства. Я формулирую в голове ответ, когда Лаура наклоняется вплотную ко мне, хотя это очень непросто, если учесть ширину массивного обеденного стола. «Еще одно дело, которым мы могли бы заняться», — говорит она тихим голосом, почти шепотом, взглянув на комнату Туули, вернее, на закрытую полтора часа назад дверь в ее комнату. А именно — секс. «Мне нравится», — слышу я собственный голос еще до того, как успеваю обдумать ответ. Я просто рад сменить тему, и, возможно, мои слова звучат грубовато. То есть я имею в виду, что мне с тобой нравится. Поправляюсь я, а мысли мои галопом скачут на ферму с лошадьми. Не в том смысле, что вообще все нравится. Я хочу сказать, что мне много что нравится, хотя бывают вещи, как бы это сказать, неприятные. Но, тем не менее, разумеется, другие не смогли бы. Например, Хенри, — говорит Лаура. Я не хотела бы вести долгие разговоры, а тем более выяснять отношения. Я подумала, что, может быть, мы просто займемся сейчас спрашиваю я. Ну или на Рождество? Это хорошо планировать все надолго вперед. Хенри, я пошутила, разумеется, прямо сейчас. Я начинаю понимать, что происходит и к чему все идет. И чем дальше наш разговор уходит от парка, тем мне становится легче. Я даже чувствую некоторое расслабление, поэтому тоже понижаю голос и почти шепчу. Тогда я почищу зубы и выберу галстук на завтра. Четыре с половиной минуты. Как романтично, улыбается Лаура. Единственное, я не знаю, чем мне занять эти четыре с половиной минуты. Я заметил, что день проходит лучше, если распланировать его накануне вечером. Пожалуй, это именно то, чем мне сейчас стоит заняться. «Прекрасно», — говорю я и встаю из-за стола. Не знаю, почему Лаура Хелланд только чает головой. Она шепчет, что любит меня и с нетерпением ждет того, что произойдет через пять минут. Я уточняю, что через четыре с половиной, и оставляю ее за столом. Чищу зубы перед зеркалом в ванной, разглядывая шишку на лбу. Я читал, что опасность для жизни и постоянная близость смерти вызывают у человека примитивное, подсознательное стремление спариваться и размножаться, с эволюцией бороться бессмысленно. Но, тем не менее, не испытываю сейчас такого уж неудержимого сексуального желания. Пожалуй, скорее чувствую желание сбежать. Сбежать от этого дня, от ситуации, в которой оказался, вообще от всего». Тут же вспоминаю, что читал о подобном стереотипе мышления и о том, к чему он приводит, к пагубным привычкам. Человек убегает от реальности, пытаясь заменить ее удовольствиями, которые всегда под рукой. Неужели вдобавок ко всему я превращусь в сексуального маньяка?